Глава 10. Драконы сделали несколько кругов над городом и устремились к виднеющимся вдали горам. Я проклинала себя за то, что не успела расспросить пикси об их логове. Сначала попала в чужой мир, где нет ни телефонов, ни техники, а теперь ещё и лечу в неизвестность. И что за судьба такая мне досталась? Всхлипнула, вспомнив о маме. Она осталась там, далеко. А есть ли в том мире моё тело? И в каком оно состоянии? Дьявол. Не знаю, как эти чудеса происходят и кто навёл на меня порчу. Встряхнулась, поменяла положение рук, напряжённые пальцы онемели, ноги, обутые лишь в лёгкие туфли, замёрзли. Холод пробрался под платье и дрожью побежал по всему телу. В лицо свистел ледяной ветер, глаза слезились. И почему я отказалась от сундуков, которые мне собрала гарпия? Разсердилась на себя, идиотка. Там наверняка много всяких вещей. Я подёргла командора за гребень. Эй! Эй! Я замёрзла. Опусти меня на землю. Нельзя, прозвучал в голове равнодушный голос. Летим над ущельем Огненных пчёл. Лучше не тревожить их. О, боже. Хочешь притащить в обитель сосульку? завопила я. Какие ещё пчёлы? Командор покачал крыльями. Я едва успела крепче ухватиться за гребень, иначе бы полетела вниз камнем. Молодые драконы ответили ему тем же. Это они так переговариваются? Закрутился в голове вопрос. Хотя мне главарь передаёт мысли, и юнцы начали снижаться. Они сделали несколько кругов над глубоким каньоном, явно что-то высматривая. Потом рыжий повернул голову к нам с командором. Спускаемся, вещал голос в голове. Только шили, спрошу вас, будьте осторожны. Огненные пчёлы очень опасны. Тогда зачем нам это место, проворчал я. Но зуб на зуб уже не попадал от холода. Я тряслась как в лихорадке. Нужно было сделать передышку. Земля вынырнула из-под крыла неожиданно. Казалось бы, мы летим высоко, чуть ли не в стратосфере, или как называется эта часть неба. А уже мимо проносятся каменные чёрные кручи, на которых нет ни одной травинки, ни одного кустика. Драконы мягко опустились на плоскую вершину скалы, стоящей одиноко немного в стороне. И обернулись людьми. Я видела их превращение уже несколько раз, но опять поразилась, как быстро они меняют сущность. Юноши разбежались по краям площадки для дозора. И что тут высматривать? Голо и пусто. Коммандор ступил на землю когтистыми лапами, столкнул крылом меня и только после этого стал человеком. Я чуть не упала на камни, а немевшие ноги отказывались держать меня. «Шилеса, попробуйте вызвать ваших Кайри, они помогут согреться». Я щелкнула пальцами, но, увы, все было бесполезно. Рагнар снял с себя меховой плащ и накинул мне на плечи. Непослышные пальцы не справлялись с завязками у ворота. Тогда он подошел ко мне и сам затянул шнурки. Мы стояли так близко, что у меня невольно перехватило дыхание. Я втягивала ноздрями мускусный запах дракона и чувствовала головокружение. «Они обладают даром внушения», — предупреждала меня Пикси. Теперь сама убедилась, насколько сильно подаюсь гипнозу. Наконец, командур сделал шаг назад и судорожно вздохнул. Я вгляделась в его лицо. Оно неуловимо изменилось. Брови сошлись и переносится, красивые чётко очерченные губы вытянулись в тонкую нить. Чёрные глаза метали искры. Ему явно что-то не нравилось. Ну что? Я на всякий случай отодвинулась к краю площадки. Тёплый плащ немного согрел меня. Ладони уберите в рукава, сы леса, попросил дракон. Руки согрелись, зато ноги деревянные. Карадарс. Рогнар повернулся к драконам, вглядывавшимся вдаль. "Да, еги, командор", откликнулся рыжий весельчак. "Ох, хотя оговорочки драконов. Второй раз слышу, как главного пытаются назвать по-другому. Меня не проведёте. Разожги костёр, шеле семи, надо согреться. Но это опасно. Пчёлы Роя нигде поблизости не видно, ответил чёрненький дракон и прострелил меня карим взглядом. Разожги. Но здесь нет веток, я огляделась. Вообще ни одного кустика. А я сейчас, чёрненький сорвался со скалы. Почему тут так мрачно? спросила я командора. Всё вокруг чёрное, нет зелени, всё сожжено. ответил он, наклонился, зачерпнул горсть земли и показал мне. Пепел. О боже, И где вулкан? Больше ничего мне не пришло в голову. Это огненные пчёлы, они выжигают всю поверхность, если налетают роем. От нас тоже ничего не останется. Я вздрогнула от этих слов. Такая благостная и мирная картина вокруг, а оказывается везде опасность. Мне страшно. Не бойтесь, Шилеса, улыбнулся гибкий, как вода юноша. Сейчас пчёлы где-то далеко. Вернулся чёрный дракон и привёз в когтях много сухих веток. Он сбросил их на землю. Командор взял меня за руку, отвёл в сторону, и я, как послушная овца, поплелась за ним. Мы молча наблюдали, как Карадарс набрал в лёгкие воздуха и выдохнул пламенем. «Ой!» — вскрикнула я от неожиданности. Я думала, что костёр будет разожжён традиционным способом. Спички, лучинки, дрова. А тут такое. «Садитесь, Шелеса!» — прозвучало в голове. Я обернулась, не поняла сначала, чьи мысли отразились в моей голове. Чёрный дракон лёг на землю и протянул мне крыло. Я удобно уселась на его спине, вытянула ноги к огню. Мне всё больше нравилась наша компания. Даже не ожидала, что эти создания окажутся такими вежливыми и воспитанными. Я ещё есть хочу, пожаловалась я и поёжилась, вспомнив, что ела в последний раз. Вы ничего с собой не прихватили? Придётся потерпеть, ещё несколько часов пути, и мы на месте. «У меня желудок прилипнет к позвоночнику», — проворчала под нос. Хотя обижаться нужно было только на себя. Всё дура оставила в городском поместье. Командор поморщился. В отличие от юношей, которые смотрели на меня с улыбкой, этот господин был суров и неприступен. «В кармане плаща есть сладкая лика», — сказал он. «Вы позволите?» Ответить я не успела. Он подхватил меня под локти, поднял, встряхнул, наверное, чтобы больше ничего не требовало, и сунул руку в карман. Я тут же почувствовала, как его пальцы скользят по моему бедру, и ошалела от наглости и беспредела. «Куда клеш не тянешь?» Рявкнула на него и ударила по кисти. Он выдернул руку, я покраснела. Командор держал длинную полоску, завернутую в ткань. Мальчишки-драконы во все глаза смотрели на нас. Командор раскрыл пакетик, и в нем лежало что-то подобное нашей фруктовой пастиле. «Попробуйте!» Он даже не обратил внимания на мое хамство, Непробиваемый, как скала, но чувство стыда уже закопошилось внутри. Вообще-то я вежливо разговариваю с людьми. Просто обстоятельства такие, что первобытная натура лезет из всех щелей. Я откусила кусочек и замерла от восторга. Ничего более восхитительного никогда не ела. Вкус клубники с ванилью и сливками наполнил слюной рот. Хотелось этот кусочек сосать и смаковать вечно. О, боги, это же кулинарный шедевр. крикнула я с набитым ртом. «Тихо!» — приказал сквозь зубы командор. Но было уже поздно. Огненный шар появился из ниоткуда. Миг, и я летела в пропасть.